Вот такого рода мысли и фантазии мелькают у меня в голове, и между тем приносит нелегкое в вагон какого-то пассажира, заросшего с головы до пят, тащит за собой мешок, сопит, как гусь, и обращается ко мне по-особому, вежливо, совсем не так, как водится, «молодой человек». — говорит он, — не будете ли вы так любезны потревожить свою особу и чуть потесниться, дабы такой человек, как я, к примеру, мог иметь честь примоститься на минутку рядышком с вами? — Почему же нет? — Пожалуйста, с удовольствием. Отвечаю я, освобождаю для него место и спрашиваю больше приличия ради. — Из каких будете мест? — Откуда явился, то есть из кореца, — отвечает он. Имя мое Ошер, а зовут меня Рэп Ошер Шатхен, Я уже, говорит, потихоньку до да полигоньку, с божьей помощью почти сорок лет этим делом занимаюсь. Вот как, — говорю я. Значит, вы тоже сват. Итак, — отвечает он, — я должен толковать ваши слова в том смысле, что вы тушь, наверное, сват. Значит, свой брат. В таком случае... Вам по закону полагается приветствие. Так заявляет этот самый сват, Сует мне огромную, мягкую, волосатую руку И спрашивает тоже очевидной вежливости Ваше имя? Менахим Мендл. Знакомое имя, говорит он. Слыхал как-то, не помню где. Послушайте, продолжает он. Реп, Менахим Мендл, что я вам скажу? «Уж ежели стряслась такая беда, то есть я хочу сказать, уж ежели Господь Бог по мудрости своей великой так судил, чтобы мы два свата столкнулись в одном месте, то, может быть, возможно, чтобы мы тут, сидя с вами в вагоне, что-нибудь наладили?» «А именно?» — спрашиваю я. «Что бы мы могли наладить?» «Может быть, — говорит оно у вас найдется охотник на хорошее вино в скверной посудине». «А именно?» — Что вы называете хорошим вином в скверной посудине? — Разрешите, — отвечает он, — сейчас объясню, и тогда вам все станет ясно. Но вы должны вникнуть в это дело. У меня имеется в Ермолинце товарец, отборный, прямо-таки редкость. Зовут его Реп и Цикл Ташрац. Что касается происхождения, то об этом и говорить не приходится, дальше некуда. Мало того, что он сам знатного рода, она, жена его, еще более родовита, чем он. И беда только в том, что за свою родовитость этот ташрац хочет получить наличными. Сколько бы он ни дал, ему хочется, чтобы другая страна дала в два раза больше. Позвольте, позвольте, говорю я, мне кажется, есть как раз то, что вам требуется. Хватаюсь за свою узел. Достаю памятную книжку Лейбе Лебельского, отыскиваю ямполь и показываю. Вот он тот, кого вы ищете. Прочтите, увидите, мой шенисл Кимбак, богач выскочка, да зарезу хотят просватать. Сколько бы другая страна ни дала, обязуется дать в два раза больше. Как раз то, что вам нужно. Услыхав такие речи, И, узнав, что этот мой Нислу Кимбак, вдобавок обещает вознаграждение сватом сразу же при помолвке. И, кроме того, еще специальный подарок от мамаши. Мой репошер вскочил с места, схватил меня за руку и говорит. «Поздравляю вас, реп Менахим Мендл. Мы сделали дело. Я заметил у вас в корзинке, есть, не ошибаюсь, яичные кожики, чай, сахар и прочую дебидень. Может быть». «Не мешало бы нам пока что перекусить, а когда мы с Божьей помощью доберемся благополучно до Фастова, вы потрудитесь бегать за кипятком, я видел, у вас есть чайник, выпьем по стаканчику чаю». А на станции, надо полагать, и венца достанем 57 градусный. Тогда выпьем заодно за здоровье моего ермолинского аристократа и вашего ямпольского богача, которому так не терпится просватать, и пускай будет в добрый и счастливый час. «Аминь!» — отвечаю. «Вашими устами дымет да пить. Но не так скоро дело делается, как сказка сказывается. Разрешите». Перебивает он меня, вы не знаете, рэп Менахим Мендл, с кем дело имеете. Я не мальчик. Вы звалите разговаривать с мировым сватом по имени Рапошар, у которого волос на голове меньше, чем устроенных им браков. Дай Бог нам обоим столько сотен, сколько пар у меня уже развелось, снова поженились и снова развелись. Стоит мне только заглянуть в список. Я сразу нащупываю, пойдет дело или не пойдет. Ваш мой шенисл, насколько я понимаю, не без изъяна. В самом деле, давайте разберем, чего ему так приспичило. И по какому случаю так горячится мамаша и даже обещает подарок свату от себя. Видимо, где-то копошится червячок, то есть яблочко, очевидно, с Каков же, говорю, будет ваш совет? Совет, — отвечает он. Самый простой. Мы оба должны немедленно разъехаться в разные стороны. Я в Ярмолинец, к моему знатному яйцеку шашрацу, а вы в Ямполь, к вашему Мойше, не с лукимбоку. Но работать нам придется изо всех сил. Вы с вашей стороны должны будете настаивать, чтобы ваше червивое яблочко дало как можно больше, а я со своей стороны. Конечно, постараюсь, чтобы мой ташрад сдал действительно половину, как обещал, потому что мало ли что взбредет в голову человеку, торгующему своим происхождением. Как видишь, дорогая моя, началось, как будто с пустяков с шутки, а кончилось настоящим делом. По приезде в фастов... Мы прежде всего наперечаю, закусили честь честью и стали серьезно обсуждать наше дело. Сначала, по правде сказать, мне от всей этой истории было не по себе. Ну, какой я свод. И какое отношение я имею к чужим спискам? Ведь это же, если хочешь, прямой грабеж. Человек, скажем, уронил кошелек с деньгами, а я поднял. Но с другой стороны, что особенного случилось? Одно из двух, если выгорит... Поделимся. Ведь я же не разбойник с большой дороги, мне чужого не надо. Словом, выходит, что никакой несправедливости во всем этом нет, и мы порешили двинуться в путь. Он в Ярмолинец, а я в Ямпль. Сговорились мы так. Сразу же по приезде на место. Я прежде всего должен выведать, в чем тут дело. Почему этому мой шинислу Лукимбоку так не терпится просватать? А когда я осмотрю дом, и самый предмет мне понравится. Я должен дать телеграмму репошеру в Ерморинец. Так, мол, и так. А он мне ответит телеграммой. Так, мол, и так. И тогда мы съедемся, вероятно, в жмеренки на смотрины. И если пара подходящая, сводовство состоится. Главное, говорит он мне... Вы, реп Менахим Мендл, должны не жалеть расходов. Давать депеши, потому что при сватовстве депеша — это самое важное. Родителей жениха и невесты, — говорит он, — приведи депеши. Черт за душу хватает. Когда дело дошло до расставания и надо было покупать билеты, оказалось, что моему мировому свату реп шеру не хватает на дорогу. Он, говорит, израсходовался до последней копейки на депеши и телеграммы. Дай вам бог, говорит он, зарабатывать ежемесячно столько, во сколько мне в неделю обходятся депеши и телеграммы. Понимаешь, вот она какая профессия. Словом, поезд дождаться не станет, пришлось мне выложить несколько рублей, не расстраивать же дело из расходов. Мы обменялись адресами, очень тепло распрощались и разъехались. Он в Ермолинец, а я в Ямполь.